Глава 51. Марко У Марко ныли челюсти, болело в груди, позвонки грозили сместиться всеразом. Высокая перегрузка выскребла его подчастую но Марко радовался боли. Тяжесть, лишение — это цена, которую платит тело. Они шли на тормозной тяге. Ядро свободного флота не встретит сопротивления на подходе к Медине, их буквально некому остановить. На приличной тяге в одну восьмую или десятую и с промежутками в невесомости для экономии массы путь до врат занял бы не один месяц. Месяцев у него не было. Следовало достичь Медины прежде, чем его перехватят рассеянные силы единого флота. Да, это означало гнать корабли на пределе. Да, это означало, что для заправки на обратный путь придется выгрести часть резервов Медины, оставив ее население обходиться остатками — пока он не сумеет стабилизировать положение и наладить снабжение заново. Шла война. Времена, когда они крохоборствовали, экономили, заботились о безопасности, позади. Мир — время эффективности. Война — время силы. Если ради силы ему придется поставить своих бойцов на острую грань выживания, так надо для победы. Тот, кто оставляет на завтра, вряд ли доживет до завтрашнего дня. Если цена победы — долгие дни мучительного дискомфорта и боли, он заплатит цену славы. Потому что в конце их ждало возрождение. Забудутся все его мелкие оплошности, и за очищением высияет окончательная вечная победа. Уже скоро. Его ошибка, теперь Марко ее видел, была в том, что он мелко мыслил. Он воспринимал революцию, воплощенную в свободном флоте, как восстановление равновесия. Внутрики без конца тянули и тянули из пояса, когда он стал не нужен, бросили и сбежали к новеньким блестящим игрушкам. Марко намеревался восстановить справедливость. Пусть теперь внутрики поживут в нищете, а пояс обретет силу и независимость. Это гнев сузил его кругозор. Праведный гнев, уместный гнев, но и такой ослепил его. Ключом была Медина с самого начала. А он только теперь увидел, к чему она ключ. Он собирался закрыть врата, вынудив внутренние планеты пожинать последствия вековой несправедливости. Теперь он видел, сколько в этом жести ностальгии. Обращение в прошлое, к прежним поколениям. Марко допустил классическую ошибку и был не так горд, чтобы ее не признать. Пытался на новом поле боя вести прошедшую войну. Сила Медина не в том, что она может перекрыть приток денег и ресурсов из новых миров. Она могла распоряжаться этим потоком. Судьба пояса не у Юпитера и Сатурна, во всяком случае, не только там. В каждой из тринадцати сотен систем за вратами существовали планеты, столь же уязвимые, как Земля. Пояс распространится на все системы, королем над покоренными мирами. Случись ему начать все сначала, он сбросил бы втрое больше камней на Землю, уничтожил бы заодно и Марс, а потом увел бы свои корабли и свой народ в миры колонии, где не было собрать единый флот. Обладая лишь мединой и пятнадцатью кораблями, он в силах установить власть над всеми мирами. Стоит лишь правильно определить место, набраться решимости, применить волю. Надо как-то уговорить Дуарта, чтобы отдал еще несколько кораблей. До сих пор обещание не тревожить Лаконию доставляло ему все необходимое. Марко полагал, что еще одна маленькая просьба не будет перебором, особенно если учесть, как многим он уже пожертвовал. А если Дуарте откажет? Пелла задрожала. Двигатель проходил частоту резонанса. Обычно это случалось при не слишком высоких перегрузках. Удивительно, как то, что при третьей джи воспринимается легким звоном, при двух с третью превращается в апокалипсис. Марко отстучал сообщение Джозе в машинной. «Не развали нас на куски». Через несколько секунд, получив в ответ грязное ругательство, Марко хихикнул пережатым горлом. Последняя передышка перед боем выдалась четыре часа назад. Тормозную тягу на пятнадцать минут сбросили до третьей джи дав людям время поесть и посетить гальюны. Более длительная задержка потребовала бы большей перегрузки сейчас, они и так шли на пределе выносливости. На военная история земли пестрела победами после форсированных маршей. Земля с Марсом оставалось только глазеть, припав глазами к телескопам и рвать на себе волосы. Земля с Марсом и Медине тоже. А на Медине Наоми с ее грёбаным дружком землянином Холден пошел по стопам Фреда Джонсона, изображая героя-покровителя бедных беспомощных астеров. После его смерти никто не скажет, что пояс нуждается в спасении от самодовольных, шибко просвещенных землян, и попробовали бы сказать «О Наоме». Марко еще не решил, что делать с Наоми. Она оставалась для него загадкой. Сильна там, где он ожидал встретить слабость, и слаба в том, в чем должна бы быть сильной. Она как будто родилась вывернутой наизнанку, но что-то в ней цепляло. Даже спустя столько лет было в ней что-то, что звало укротить и приручить. Она дважды выскальзывала у него из рук. В любом случае третьего раза не будет. Марко заполучит её, а Филипп тогда возвратится сам. Не о чем беспокоиться. Узнав, что Филипп не вернулся к отлёту Скалиста, Марко не удивился. Мальчишка не первую неделю как отбился от рук. Это нормально. Даже запоздало. Марко, когда стал испытывать власть Рокку, был намного младше. Рокку велел ему прибыть к отлёту, а Марко нарочно опоздал и явился к пустому причалу. Пришлось семь месяцев перебиваться на палладе до возвращения корабля. Капитан встретил его в доках и избил в кровь, но позволил вернуться. Если Филиппу требовался такой же опыт, пусть его. Нет, Марко не собирался избивать сына. Лучше он посмеется и взъерошит мальчику волосы. Унижение всегда действеннее насилие. Избив человека даже до смерти, ты показываешь, что принимаешь его всерьез, как взрослого. Хотя, оглядываясь назад, Филипп нарвался еще с тех пор, как пристрелил кое-безопасника на Церери. И, господи, как болят челюсти. Марко шевельнул пальцами, вывел на экран таймер. До врат кольца оставались минуты. Пелла с каждой секундой теряла разгон. Надо было удостовериться, что, влетев в кольцо, они не попадут в ловушку. Холден наверняка ждет. Следит за пламенем их дюз. Они еще далеко на безопасном расстоянии. Сейчас даже в выстреле Холден из рельсовой у Пеллы будет время уклониться. Но это безопасность ненадолго. Придавленное сердце забилось чуть быстрее. Стиснутые губы дернулись в слабой улыбке. Лишение — родной дом воина ныне, как и прежде. Марко убеждал себя, что готов к ним, рад им. И все же лучше бы это скорее кончилось. Он отдал приказ всему соединению, собрал всех так тесно, что огни дюз перекрылись, пряча корабли за огромным облаком энергии. Вместе с наведенными кольцом-помехами оно ослепит Холдена. Во всяком случае, Марку на это надеялся. В худшем случае Холден подстрелит два или три его корабля до прохождения через кольцо. А когда они подберутся достаточно близко, чтобы взять Арсенант на прицел, подбить его будет проще простого. Нет, уничтожать не стоит, разве что случайно. Куда лучше привести прославленный корабль Холдена на цепочке в составе обновленного свободного флота? Санжрани с Доузом и прочим, только этого и не хватает. Секрет лидерства в том, чтобы выглядеть как надо. В чувстве стиля. Пятнадцать минут. Сейчас на него смотрят миллиарды глаз. Каждое движение Пелла и остальных четырнадцати со скоростью полета фотонов попадает на каждый новостной канал. На каждый ручной терминал и монитор в системе. Осталось пятнадцать минут до крутого поворота истории. Четырнадцать. Он проверил общий вектор вступая на вражескую территорию важно не сбиться слишком тесно иначе удачный выстрел холдена может подбить несколько кораблей разом и не растянуться давая ему время для второго выстрела они шли как надо все будет хорошо марко пожалел что не додумался вести запись для эфира момент был идеальным даже лучше чем его первый призыв к оружию он заботился обо всех астерах тех что встали за свободный флот и тех, что трусливо уклонились, и даже о тех изменниках АВП, что с оружием в руках поддержали ПА во вред собственным интересам. Наверняка все они им гордятся. До него все они были рабами, хотя назывались иначе. А теперь они сила, равная и превосходящая самые могущественные из порожденных человечеством держав. Могут ли они не трепетать при этой мысли, не испытать восторга? кольцо уже видно было без увеличения широкое как станция церера и все же крошечное в великой тьме в которой само солнце представлялось лишь особенной яркой звездой перед проходом его корабли начнут маневр уклонения поменяют места в строю как наперстки на столике портового жулика марко вновь проверил векторы отбил сердитую команду отставшему кораблю кольцо медленно вырастало он добавил увеличение и искусственные цвета Материал, составлявший кольцо, до сих пор отбивал атаки лучших умов человечества. Конечно, на самом деле Марку его не видел. Монитор отфильтровывал из изображения сияние дюзового выхлопа. На самом деле корабль падал в кольцо хвостом вперед, лицом к слабому незначительному солнцу. Амортизатор поддерживал тело, словно Марк лежал на ладони Бога. На мониторе появилось сообщение Карала. «Проверка всех систем Бона Касада». Марко ответил не одному кораллу, а всей команде Пеллы. «Доброй охоты». Пять минут до прохождения кольца и начала битвы за Медину. Короткий, решительный, жестокий бой придаст свободному флоту новый смысл. Марко напряжением воли подгонял корабли, толкал их вперед усилием мысли, чуял победу, ощущал ее в крови. Минуты тянулись, как часы, и все же пролетали слишком быстро. Две минуты, одна. Еще одно сообщение от Карала. Верхат шанс Рядом с сообщением висел на экране отфильтрованный корабельной системой вид сквозь кольцо. Крошечная голубая точка там, где раньше стояли рельсовые пушки, а рядом почти невидимый тусклый проблеск в темноте, зависший в невесомости корабль. Рассенант. Марко ощутил, как его сознание сходится к этой крошечной серой точке. Наоми. Эта точка была Наоми. Она сбежала от него на край солнечной системы, а он, вот он. Он мысленно видел ее лицо. Пустой взгляд, которым она прикрывалась, пытаясь сдержать чувства. Ухмылка была болезненной, все тело болело, но эта точка извиняла все. Если что-то случилось с монитором. В первый момент ему показалось, что изображение стало зернистым, упало разрешение. Нет, случилось иное. Размер остался прежним, но теперь Марко видел, как оно устроено. Видел не рассенант, а фотоны, летящие из плоскости возбужденного электронными пластика. Полимерные цепи освещались, темнели и освещались снова. Это было как видеть на полотне женское тело, а потом вдруг различить составляющие его мазки краски. Наоми во всем этом не было. Вскрикнув, он ощутил волны давления, пробегающие по гортани. Скопление молекул, составлявшие его пальцы, зашлепали по другим скоплениям панели управления. Марко набирал приказ открыть огонь, убить, пока еще есть шанс. Но во вспышках фотонов, брызгавших с экрана, не различал букв. Слишком много подробностей. Он уже не различал, где воздух переходит в покрытие амортизатора. Он с незапамятной юности помнил, что в атомах больше пустоты, чем материи, и что на низших уровнях все, состоящее из атомов, может пропадать из реальности и появляться снова. Но видел он это впервые. Никогда еще он не ощущал себя облачком энергии, вибрацией, несуществующей гитарной струны. Сквозь облако к нему метнулось что-то темное. Для русинанта врата пылали яркими тормозными огнями, негативным образом глаза, черная звездчатая радужка и раскаленный добила пылающий зрачок. Таймер показал ноль. Свет усилился, а потом мигнул и погас. Холден проверил датчики. Там, где секунды назад разгонялись пятнадцать боевых кораблей, не было ничего. А, сказал по связи Амос, вот это жуть!